Глава двадцать Нырок. «А-а-а-а!» Щупальца снова рванули вперед, и на этот раз они достали еще парочку пришельцев из моей свиты: два крона и дарзуна. Что ж, придется признать, что несмотря на неожиданные познания и силу, Эблю похоже ни при чем. И я снова сосредоточился на попытке ощутить временную аномалию внутри которой, как я считал, находился зеленый монстр. «Мак!» – до меня донесся немного усталый голос Хасси. «Что?» – я скосил взгляд на девушку. «На метр левее». – она поиграла бровями. «А мне только и оставалось, что фыркнуть. Ну, кутиц руб. Не настолько я хорош в гравитации, чтобы с ее помощью так же четко, как Химера, ощущать точки концентрации темпоральной энергии. Пусть скажет спасибо, что я вообще в нужную сторону смотрел». Сменив направление воздействия, я увидел, как в мою сторону ударила волна зеленого тумана. Похоже, монстр решил добраться до нас. Может быть, схватить Хасси и отступить? Не так уж мне и надо тут именно побеждать. Продолжай, снова почувствовав мои мысли, рявкнула девушка. И этот крик, эта готовность Хасси стоять до конца, словно оказалась той последней каплей, которой мне не хватало, чтобы добиться успеха. Чёртов сюжет. Да, действительно, сейчас мы достаточно рискнули, чтобы добиться успеха. Я почувствовал, как время словно окатило меня с ног до головы, а потом я на пару секунд оказался в другом потоке. И тут уже не было никакого монстра. Напротив меня стоял самый обычный человек в плотном сером скафандре. Вернее, я не видел его лица, не видел ни единого сантиметра тела, Но почему-то пришла уверенность, что это мой соотечественник. А потом он закончил возиться с огромной размером с него винтовкой в руках, специальный магазин под стволом защелкнулся, внутрь поместилась характерная ракета в зеленой расцветке, а потом снаряд отправился прямо в меня. Вот только я уже откатился назад, в свою полосу времени, где на нас шла новая волна зеленого тумана». «Значит, вот оно как. Мы видим проявление неудержимой стихии, а на самом деле это просто кто-то пуляет по нам из гранатомета неизвестной конструкции. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. Держи перчатку. Я оценил, что Хасси выдержала прошлую атаку просто чудом. Ее резерв был почти пуст, от скафандра остались одни лоскуты, Но девушка смогла выжить и, более того, вытащить и меня из-под удара. Увы, только меня. Больше никого из нашей группы поддержки в живых не осталось. «Думаешь, мне нужнее?» Химера надела перчатку пылающих дланей и восстановила свою защиту. «Кстати, как только нашу пятерку перебили, враг как будто стал слабее». «Значит, считаешь, что зеленый появился из-за всех пятерых?» задумался я. «Это было довольно логично. Мы с помощью техники Нирона заметили в них следы аномалии. Это остаточное излучение, в свою очередь, пробудило корабельного монстра». «Стоп. Не монстра, а просто какого-то чужака, который из-за этих особенностей или захотел, или получил возможность нас убить». «Ничего. Сейчас я до него доберусь, и ему придется ответить на все мои вопросы». Все это время я продолжал пытаться снова поймать волну, и, наконец, у меня получилось. Тела опять обволокли потоки темпоральной энергии, словно струи холодной воды, сдавливающие тебя со всех сторон при погружении. А потом снова просвет, и на этот раз я не стал терять зря ни одного мгновения. Концентрированная энергия, активация, вихрь эргонов, заряд пуше, вихрь эргонов. Я начал бой с четырех связанных в одну цепочку техник. Первый я постарался сбить новый выстрел серого скафандра. Вихрем начал ослаблять его защиту. Потом я ударил толчковой техникой, на которую меня навел пример Эблио. Показалось разумным сбить распальцовки, с помощью которых чужак мог бы попробовать повторить удар зеленого облака. Или сразу эту гадость, если он окажется быстрее меня. Вот только что-то пошло не так. Заряд Пуше, который в обычных обстоятельствах сдержит естественным щитом даже батарейка 20 уровня, неожиданно не встретил никакого сопротивления. И еще недавно грозного чужака просто впечатало в стену, расплющивая скафандр и тело внутри. А тут еще и моя четвертая техника добралась до цели. Повторный вихрь Эргонов вырубил остатки автоматики в скафандре Серова, И после этого, если какие-то системы еще и поддерживали в нем жизнь, то теперь их не стало. «Вот же черт!» – выругался я, когда меня затянуло назад в мой поток времени. «Он исчез. Ты его убил?» – Хасси перевела взгляд с меня на то место, откуда еще недавно по нам прилетали щупальца и клочья зеленого тумана. «Хотел захватить, но он умер от обычного толчка», – пожаловался я, начиная новые попытки поймать волну. «Мне нужно было снова попасть во временной поток того странного десантника, попасть и попробовать хотя бы поднять его забрала». «Успокойся», – Хасси почувствовала, что я нервничаю и словно поддержала меня своей энергией. «Возьми обратно перчатку». Девушка кинула мне артефакт пылающих дланий, и действительно, это словно придало мне уверенности. Вроде бы и смысла в нем особого не было, для нырков между слоями времени – Количество энергии не играло особой разницы. Но я так привык к этой штуке, что без нее чувствовал себя немного неуютно. И вот у меня снова получилось поймать волну. Я перенесся в поток зеленого монстра, готовясь сразу же перелететь к его телу, используя двигатели своего скафандра. Но там было пусто. Никаких чужаков и только вдавленное пятно на стене, куда я еще недавно впечатал тело пришельца. Сейчас, когда момент прошел, уверенности в том, что это был именно землянин, у меня уже не было. Тут мой взгляд зацепился за маленькую красную каплю. Кровь чужака. Сам он исчез, а она осталась. На последних секундах нырка я потянулся к ней, чтобы захватить с собой, но стоило мне приблизить руку, как она исчезла. А вместо нее появилась точно такая же по размеру капля темпоральных отходов. «Маг, надо уходить!» Стоило мне вернуться, как Хасси тут же ухватила меня за руку и потянула за собой в сторону внешней обшивки корабля. «Мах и бигль ругательство Малари невольно вырвалось из меня наружу. «Еще бы! Большая часть отсека, где мы находились, оказалась заполнена уже знакомым мне белесым облаком, совсем как в соседнем временном слое». И количество этой мерзкой субстанции каждую секунду только пребывало. Похоже, наше сражение с зеленым монстром, вернее скрывающимся за его личиной инопланетчиком, каким-то образом разрушило накрывшую этот заброшенный корабль аномалию. И теперь нам снова придется спасаться с него, полагаясь исключительно на свою скорость. Правда, в отличие от прошлого раза, я хотя бы знаю, как победил в драке с чужаком, и уверен, что смогу повторить это в следующей петле. Как думаешь, я подготовил распальцовку, чтобы выбить кусок брони перед нами и открыть проход в космос. А если мы подтянем сюда побольше истребителей, получится сдержать белое облако и все-таки покопаться на этом корабле? В следующий раз обязательно так и сделаем. Хасси накинула на нас обоих защиту от вакуума, а потом мы добавили пару ударных распальцовок к раскрывшимся за спиной двигателям, чтобы еще быстрее убраться от белой заразы. По идее, в прошлый раз все сошло на нет довольно быстро. Взрыв, короткое колыхание аномалии и пустота. Но в этот раз ведь возможны и изменения. Если сейчас облако начнет нас догонять, то с одной стороны это будет лишний риск для жизни, с другой все-таки шанс добраться до корабля Именно сейчас. Пока существует аномалия, то и он никуда не денется. Кути Цуруп, как же мне не хочется откладывать его обследование, но выбора нет. Даже если вызвать подкрепление из истребителей, чтобы попробовать пробиться назад, не успеем. Если ориентироваться на время существования отходов в поясе магнитаров, то у нас остается не больше 10 минут. И зачем я отпустил все корабли? Нет, я помню, что ради сохранения тайны, но все же мне сейчас не помешала бы помощь. Не успел я додумать эту мысль, как вперед слаженной группой пролетел наш отряд прикрытия во главе с Майя Львом. На этот раз молодой сапора не струсил. Его зубы были сжаты, губы побелели, это отпечаталось у меня в глазах, как стоп-кадр, когда он промчался мне навстречу и резко замер, выпуская множество простых техник. По коже побежали мурашки от осознания, как сильно, оказывается, люди могут измениться, если дать им шанс. Или вели. И этот неожиданный рывок неожиданно зародил у меня в голове одну весьма рискованную идею. Я отключил двигатели и тут же ощутил рывок, ухвативший меня за плечо Хасси. «Даже не смей творить эти твои глупости», – заявила девушка, но я только покачал головой. Взрыва нет, это раз. В дополнение к качению я начал загибать пальцы. Облако распространяется довольно медленно, это два. Смотри, даже десантники Майя умудряются его сдерживать, и это три. Я указал на небольшое углубление, которое показалось в сплошной линии темпоральных отходов. Было очевидно, что если мы с Хасси присоединимся к этому натиску, то сможем проложить туннель вперед. В случае взрыва всей этой субстанции, или если она неожиданно рванет на нас со всех сторон, это верная смерть. Но если нет, если у нас будет хотя бы 10 минут, как тогда, получается, что мы сможем вернуться на корабль. Чертов землянин! Хаси тряхнула головой, неожиданно использовав земное ругательство, и я понял, что она в деле. Майя, продолжайте обстрел и медленно следуйте за нами. Я отдал приказ Вели и попытался оценить его реакцию. Молодой Сапора сначала не понял, что именно мы задумали, но когда через пару секунд осознал, то побледнел еще больше, чем раньше. Хотя, казалось бы, куда больше. Тем не менее, Вели не сделал ни одной попытки повернуть назад. Только махнул своим десантникам, и те, следуя за своим лидером, вместе с нами начали прокладывать этакий узкий кротовый туннель к кораблю. «Как говорят у вас на Земле», – неожиданно заметила Хасси, – «за одного битого двух небитых дают». Химера тоже следила за преображением Майо и, похоже, была полностью согласна с моими же мыслями. Эх, была бы первая петля времени у обычных землян раньше. Интересно, как бы развивалась наша история? Все бы закончилось одним самым удачным диктатором? Или же наоборот – Она позволила бы нам всем стать лучше, чем мы есть сейчас. Впереди чистое пространство, но продолжаем обстрел малыми техниками. Если вперед пойдет новая волна, мы должны быть готовы». Наша группа снова добралась до внешней обшивки корабля. И опять с отрядом «Майя». Символично. И ведь не хотел же его сюда тащить. Но думаю, это лучше, чем откладывать исследования. А еще... Не мог ли тот же Фариан догадываться о том, чем все кончится, предлагая нам эту помощь? «Снимаю стену». Хасти тем временем запустила гравитационную технику в преграду на нашем пути. Стальные листы из особого сплава толщиной почти в метр смогли продержаться перед движением пальцев химеры всего пару мгновений. Область супергравитации просто сжала металл в одну точку, а потом легкое движение руки воздушной волной – отбросила его в сторону. У меня была надежда, что все темпоральные отходы вышли из корабля наружу, но нет. Тот был все так же плотно набит этой гадостью. Ничего, время у нас еще оставалось. Продолжаем прокладывать путь. Я по-прежнему двигался вперед. Мостик рядом. Я не зря тратил время в полете. Одно из тем, что я изучал, была планировка кораблей, подобных тому, что мы нашли. Пусть он и отсутствовал в каталоге Прикса, но общие принципы компоновки отсеков при таком размере никто не отменял. И вот сейчас Хасси пробила обшивку не просто так, а чтобы мы смогли оказаться как можно ближе к нужному месту. Наш поход продолжался. Двигатели скафандров еле слышно шуршали, техники беззвучно пробивали нам дорогу, а дыхание моих спутников каждую секунду словно становилось все громче. Я не должен был его слышать в вакууме, но два десятка сердец сейчас почему-то громыхали у меня в ушах. «Может быть, это мой организм так реагирует на узость белого коридора, по которому мы движемся?» Прошло шесть минут. «Последняя дверь». Хаси приготовилась снести очередное препятствие у нас на пути. «Да, сейчас именно ей приходилось быть нашим тараном. Я старался не отсвечивать». Чтобы снова не спровоцировать какой-то катаклизм или активировать систему защиты. А десантники сапора, и так почти все, что у них было, вкладывали в разгон белого облака. Ну вот, накаркал. Только я похвалил бойцов майю, как один из них сделал небольшую паузу, то ли чтобы подкопить энергию, то ли чтобы просто выдохнуть, и клуб белого тумана просто снес его, словно слезнул языком. Не расслабляться! В уши ударил крик Майю, вот только дело похоже было не в десантниках. Облако темпоральных отходов начало волноваться само по себе, словно предупреждая, что мы залезли туда, где нам совсем не рады. Проклятие, а ведь время еще не вышло. Неужели я ошибся, потащив нас всех сюда? Хаси, что-то не так с дверью? Я обратил внимание, что девушка возится с препятствием гораздо дольше, чем со всеми другими. «Да, она как будто сопротивляется», – выругалась она. «Или не она. Там, с той стороны, центр временной аномалии». «Осторожно!» – неожиданно закричал Майя Лев, а потом прыгнул на меня химеру. Бессмысленный поступок, который я чуть было не присек, поставив дополнительный щит. Но тут стало очевидно, что Вели прав. Мы с Хасси так увлеклись тайнами времени, что на мгновение забыли про отходы этого явления». Белое облако окончательно взбунтовалось, внутри него набухли черные искры, и стало очевидно, что вот сейчас все рванет. Возможно, мы были первыми, по крайней мере из нашей галактики, кто смог разглядеть детали зарождающегося взрыва энергии времени с такого небольшого расстояния. Еще бы пережить это все. А то, каким бы геройским ни был поступок Майо, вряд ли его тело сможет меня защитить от грядущего буйства энергии. Разве что не он меня прикроет, а я его. Тем более, что я думал об этом варианте каждый раз, когда в голове начинали роиться мысли о преждевременном взрыве. Да, других вариантов просто нет. «Все ко мне!» Я на мгновение активировал прямо вокруг себя сферу гравитации притягивая всех парящих вокруг десантников. Недостаточно сильно, чтобы никто не пострадал. Но при этом мы все сжались в один огромный ком из и скафандров, а потом, когда окружающее нас облако особенно ярко мигнуло, я снова нырнул. Здесь, рядом с дверью, за которой находился центр аномалии, это получилось так легко и непринужденно. И вот где-то в параллельном потоке времени по кораблю прошлась ударная волна темпоральной энергии, способное уничтожить любые наши щиты. А здесь мы просто рухнули на стальную пол пустого коридора. Раз, два, три. Мой нырок закончился. Нас перекинуло обратно, но в последний момент за приоткрытой дверью в рубку корабля я смог разглядеть чью-то тень. Очень высокую, с длинными, несуразно большими, как у богомола, руками и ногами. Но это определенно был кто-то живой. «Более того, гуманоид, вроде людей или вели, Что это было?» До меня донесся удивленный голос Майо-Льва. «Точно же, после того, как вернулись обратно, мы очутились в открытом космосе, где уже не было ни следов растаявшего корабля, ни темпоральной аномалии, ни белого облака. И сейчас молодой Сапоропытался пытался понять, что же именно тут произошло». «Ты все правильно понял. Я поймал его удивленный взгляд». «Да, меня не зря за глаза называют странным, и в Совете Союза я тоже не просто так. Рассчитываю, что детали произошедшего не выйдут наружу. И если справишься, мы еще поговорим». Я ждал, что Майя опустит взгляд, но тот не собирался показывать слабость. «Да уж, теперь он, как сказала Хасси, настолько битый, что за него не двух, а минимум сотню небитых можно дать». Вспомнив о своей спутнице, я махнул рукой командиру десантников, мол, пока нам не о чем говорить, и повернулся к девушке. «Как ты?» Я медленно подплыл прямо к ней и коснулся шлемом своего скафандра и ее лицевого щитка. Как будто бы мы мягко столкнулись лбами. Глаза у девушки были красные от полопавшихся сосудов, на шее билась венка, Даже случайному человеку сразу бы стало понятно, что Хасси досталась. А уж мне, зная, на что способна эта хрупкая малышка. Все хорошо, я рядом. Я крепко обнял подругу, еще до конца не понимая, почему ее так трясет. Но это было совсем не важно, как я и сказал, какое это имеет значение. Главное, я рядом. Это было... в нашем личном канале раздался тихий шепот. Кажется, Хасси немного пришла в себя и хотя бы смогла начать говорить. «Я не знаю почему, но этот нырок сквозь время...» «Это страшно! Это так страшно!» «Словно память всех миллионов моих предков в один момент проснулась во мне от вида нашего самого главного природного врага». Хасси замолчала, а я, продолжая сжимать девушку в своих объятиях, просто не мог не думать о том, что только что услышал. «Память предков. Природные враги». Она ведь сейчас говорила о своей изначальной родине. Родине, где жили повелители гравитации, когда-то по неизвестной причине проигравшие рою дебихатов. И тогда связь их силы и временных аномалий – это не просто закон физики, это еще и проявление древней истории. «Интересно, я неожиданно задумался о Земле». А кто у нас мог бы считаться таким врагом, природным?